После сего я увидела некое громадное темное создание, видом похожее на яйцо, обращенное острым концом вверх, в середине расширяющееся, а внизу вновь сужающееся. Наружный покров его состоял из светящегося огня, а под ним виднелось нечто похожее на темную кожу. И в огне-то пребывал светящийся красный огненный шар такой величины, что весь этот образ был освещен светом, исходившим от него. Над ним видны были три факела в высоте, кое огнем своим поддерживали шар, чтобы тот не упал. И шар тот много раз поднимался вверх, и пылающий огонь поднимался навстречу ему, так что его пламя извергалось. После сего он поворачивался вспять, и навстречу ему являлся сильный холод, так что он тотчас убирал свое пламя. От огня, коим был окружен отовсюду образ тот, исходил ветер с вихрями, а от кожи, находившейся под огнем, исходил иной ветер со своими вихрями, кое со всех сторон окружали образ. Внутри кожи то и заключалось мрачное пламя, и было оно столь ужасно, что я не в силах было взирать на него. И пламя так грозно сотрясало кожу ударами грома, грозовыми вихрями, градом из больших и малых камней, весьма острых по виду. И когда начался великий шум, Вновь вспыхнул светящийся огонь, а ветры и воздух пришли в движение, так что вновь засверкали молнии и грянул гром, ибо огонь тот заключал в себе первый порыв грома. Но там под кожей находился весьма чистый воздух, под коем не было более никакой кожи. В воздухе том я заметила большой раскаленный до огненный шар, над которым ясно виднелись в высоте два пылающих факела. Они удерживали шар тот в высоте, чтобы он не вышел за очерченный круг пути своего. А в воздухе том повсюду было множество светлых шаров, Белый шар тем временем то усиливал, то приглушал сияние свое. Потом он повернулся, оказавшись подвыше поименованным красным шаром, и с новой силой зажег от него пламя свое и вожжег другие малые шары. В воздухе же возник ветер, который вихрями своими распространился во всех направлениях внутри сказанного создания. Под воздухом тем я увидела полосу дыма и под ней белую кожу, которая распространялась тут и там, рассеивая сырость по всему созданию. Внезапно вся сырость та собралась воедино и излилась неистовым ливнем. Затем она вновь распространилась и излилась тихим, приятным дождем после всего вновь явился ветер со своими вихрями овеевавшие все создание внутри тех стихий находился огромный песчаный шар стихии поддерживали его со всех сторон так чтобы он не мог упасть и рассыпаться но когда стихии те столкнулись с ветрами вихрями Они пришли в волнение, отчего шар тот тоже пришел в движение. И узрело между севером и востоком нечто по виду весьма похожее на громадную гору. На северной стороне ее царил сумрак, восточная же была залита ясным светом. Но при этом ни свет не проникал в сумрак, ни сумрак не мог соприкасаться со светом. Остается неясным, когда и какие именно технические процессы описаны здесь под видом этого крайне загадочного явления. Вопрос об этом следует адресовать инженерам-техникам.